Справа тянулись здания молчаливых, словно заснувших складов. Четырехугольных двухэтажных мастерских, из которых доносился приглушенный шум обрабатываемого металла. Поближе к центру высилось здание электростанции, дальше были насосные и компрессорная станции. В центре поселка, упираясь в вершину свода, находилась гигантская башня из прозрачного материала,